Взгляд очень смущенный обстоятельствами следовало бы опустить, но он почему-то застыл в районе груди магистра и менять положение отказывался. Да я. Голос у лорда директора был вкрадчивым, завораживающим. Что с тобой? Да. Лорд Триантьер всегда умел задавать правильные вопросы, только у меня на этот конкретный ответа не было. Плавное движение и магистр вдруг оказался в шаге от меня, затем осторожно прикоснулся к подбородку, вынуждая окончательно смутившийся взгляд оторваться от его мускулистой груди и зачарованно утонуть в черных, чуть мерцающих глазах. И я поняла, что действительно начинаю тонуть. И от этого загадочного мерцания, и от его довольной полуулыбки, и от близости мужского тела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 Снял с нее белоснежную рубашку, рывком надел и повернулся ко мне, уже поправляя ворот. Как практическое занятие прошло? Вежливо издевательский вопрос. С ужасом понимаю, что я не в силах ответить. Даже дыхание задержало. Mm — -hmm, протянул лорд-директор. Воды? Да, если можно. Да Ричи неожиданно вернулся. Медленно главно и как-то издевательски Риан вновь подошел ко мне, чуть склонился и прошептал «В гостинной, После чего совершенно спокойно, словно меня здесь и не было, покинул прихожую, направившись в сторону спальни. Я продолжала стоять, все еще пытаясь прийти в себя. Затем, сделав несколько шагов, я заглянула в гостиную, через приоткрытую дверь. Там... Там был стол, сервированный на две персоны, и я стояла и смотрела, не понимая, что происходит. Переступка каблучков, распахнутая за моей спиной дверь и радостный крик на весь дом. «Риан!» Медленно обернувшись, я увидела вбежавшую и остановившуюся при виде меня девушку, очень красивую, с темными вьющимися волосами, вздернутым носиком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 На губах очень радостная улыбка. «Леран, как же ты прекрасна!» С восхищением произнес он, глядя на покрасневшую от смущения Лиди, и тут же добавил. «Долго там стоять будешь?» Веселый смех, и она срывается на бег, завершившийся в объятиях лорда Риана Тьера. Ноги, до этого ватные, внезапно обрели возможность двигаться. Нет, я не бежала, а очень хотелось.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 И я остановилась, но оборачиваться сил не было. — И вот интересно, — прозвучал злой и хриплый голос лорда директора, — что госпожа частный следователь сейчас себе напридумывала? Я медленно обернулась, заставила себя посмотреть в черные, чуть суженные от злости глаза и тихо ответила. — Ничего, — лорд директор, — голос опять предательски сорвался. Потом и вовсе задрожал, но я ответила. Кольцо на ее пальце оказалось красноречивее любых догадок. В любом случае, счастье вам и вашей очаровательной избраннице. Лорд Риантьер пристально смотрел на меня несколько долгих мгновений. Просто стоял и смотрел. А я здесь находиться больше не могла. Темных вам, лорд-директор. Я все же смогла это произнести. Глаза магистра внезапно вспыхнули огнем, а затем он задал совершенно неожиданный вопрос. «Откуда на тебе защита Элохора?» И его голос сорвался на рык. Я вздрогнула. А перед мысленным взглядом очаровательная леди, сияющими от счастья зелеными глазами, попадает в объятия магистра. И я сама не знаю, почему ответила. Сама попросила. И я ушла, не оборачиваясь, спотыкаясь несколько раз, но все же удержавшись от падения. Я просто ушла, чувствуя, как с каждым мгновением сердцу становится все больнее. Мне так плохо уже очень давно не было. Казалось, с каждым вдохом... Сердце болит только сильнее. С каждым шагом тело все больше сковывает боль. Я не плакала. Больше нет, я просто шла. Прочь из Академии проклятий, Прочь от главных дорог, Подальше от оживленных улиц. И когда дошла до знакомого порога, Просто села на последней ступеньке, сутулившись и обняв колени руками. Тяжелые шаги по лестнице, осторожно приоткрытая дверь и удивленная Дэя. Затем сменяющийся встревоженным Дэя, что с тобой?» «Тоби!» Понимаю, что вот теперь начинаю плакать. «Мне так плохо, Тоби!»